Поднялся, повелительным жестом унял шепот, шелестевший по зале, и сказал. По вине негодных должностных лиц, равно как и советников, того, для которого нет титула, равного его достоинствам, неизменно побеждающего владыки двух святых городов, по миру разнеслись недостойные слухи о слабости и упадке Османской империи. Словно бы ушли в прошлые времена Нехмеда-завоевателя, Селима-Грозного и Сулеймана-законодателя, когда вселенная дрожала от страха при звуке турецкого имени и свисте турецкой кривой сабли, когда пред турецким всадником целые народы склонялись с сниз и падали на колени. «Нет ты нет! Пусть никого не собьет с толку ложное представление, будто дни турецкого расцвета сочтены».